Глава 10. Проснулась я с мыслью о том, что просто чудесно выспалась, в отличие от предыдущей ночи, которую я провела под воздействием сонного зелья. Этой ночью мне удалось по-настоящему восстановить силы. Как ни странно, Реус не предпринял попытку связать меня или унести куда подальше. Он тоже спокойно спал рядом со мной. Вот только... Спал он слишком близко, буквально подо мной. Осознав это, я озадаченно приподнялась на локтях. Оказалось, что я спала мало того, что положив голову ему с какой-то радости на грудь, так еще и ногу через него перекинула. Какой кошмар. Странно. Вроде за мной никогда не водилось желание лезть с обнимашками к своим соседям по кровати. Сколько раз я с подружками рядом засыпала и просыпалась прямо в той же самой позе. Вывод один. Этот подлец специально меня на себя положил, чтобы проснуться и поиздеваться. С него станется. Я завозилась, стремясь побыстрее от него отодвинуться. Не стану я доставлять ему такого удовольствия. Но ввиду своей неуклюжести я двинула ему локтем по подбородку. После этого не проснуться трудно. Я замерла. Спи. все таки попыталась усыпить его обратно я и даже промурлыкала колыбельную. Но из-за сиплого после сна голоса эту колыбельную можно смело использовать как саундтрек к хоррору. Ау. Глаза Реуса были еще пока закрыты. Опять дергается с утра пораньше. Вдруг он резко распахнул их, и, видимо, осознав наше положение. «Эй, ты чего задумала? Слезь с меня!» Он попытался меня спихнуть, смешно даже. Будто я тут на его честь покушаюсь. Обидно немного. Со мной рядом вся мужская половина универа проснуться мечтает, а тут полуэльф какой-то недоволен еще. «Нужен ты мне?» Возмутилась я и присоединилась к его попыткам избавить наши тела от контакта. Но из-за нашей обоюдной паники я рухнула обратно. Зубами ткнулась ему куда-то в щеку, а половина моих волос оказалась у него во рту. Его рука вдруг оказалась на моей талии, а я сама от чего-то замерла. Ничего ведь не было, правда? С надеждой спросил он мгновение спустя. Да пошел ты! Я решительно поднялась-таки с него, села на постели и скрестила руки на груди. Сама не знаю, почему меня ранила его реакция. Ведь у меня есть Женя, к этому товарищу у меня, к счастью, никаких чувств нет и быть не может, но. «Но. Просто ситуация какая-то странная. Значит, я ему настолько противна, что одна мысль о близости со мной его приводит в ужас». «Так». Начал Реус, вылезая из постели. «Нам пора. Джин скоро вернется. «Я только один день загадал. Можно было бы, конечно, загадать завтрак, но мы и так уже много сил ей подарили. Так что поедим в лесной таверне, тут есть неподалеку. «Худышка? Да ты что, обиделась, что ли?» «Я, значит, для тебя слишком уродливая, да?» Я даже не попыталась скрыть обиду. Совсем попрощалась с гордостью. «Ну что ты? Ты для меня слишком хороша!» Ехидно отозвался Реус. Я схватила подушку и бросила в него. Промахнулась, само собой. «Хватит, собирайся!» Заключил он. «Выдвигаемся в путь через 10 минут». Лесная таверна оказалась местечком достаточно приятным. Небольшой одноэтажный домишка, похожий на тот, что рисуют в русских сказках. Стены его поросли мхом, крыша скривилась. Но из приоткрытых окон доносился просто чудесный запах. В лесной таверне кипела жизнь. До нас доносились обрывки веселых разговоров и звон тарелок. Несколько столиков располагались прямо во дворике за низеньким резным заборчиком. Сидящие за ними эльфы покосились на нас неодобрительно. Откуда в лесу столько народу? ахнула я. Сейчас сезон сбора целебных трав, пояснил Реус. Эта таверна место отдыха всех собирателей. Что-то их слишком много. «Травы на всех хватает?» «Ну, тут кто первым успел, того и золотоцвет», — пожал плечами мой спутник. «Вернее, мой похититель», — напомнила я сама себе. Возможность побега я все еще не исключала, но опять попасть в неприятности мне не хотелось. К тому же, после того, что случилось с его сестрой, разве отдаст он меня вампиру? Я пыталась убедить себя, что Реус заслуживает доверия. Мы вошли внутрь таверны. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас утро, но вот эта таверне было куда светлее, чем в предыдущей, в деревне. Да и приветливее. Сам интерьер был стилизован под жилище тех самых стариков, что изготовили колобка. Словом, было очень уютно и как-то по-домашнему. Я уставилась на покосившуюся пыльную картину, висящую на стене. На ней была изображена девушка в океане и с рыбьим хвостом. Русалка но вовсе не такая, что находится при соответствующем запросе в поисковике. Эта русалка была, скажем так, размера XXL. «Вот такая на меня напала в озере!» Я дёрнула Реуса за рукав. «Ну нет, это идеализированный портрет какого-то художника. Наяды вовсе не так выглядят. У них больше рыбьих черт. Глаза черные, блестящие, жабры, чешуя на руках. Жуть какая!» Поморщилась я. Я направилась за Реусом к свободному столику и по пути заметила, как на нас с ним смотрят. На меня, из-за моего несоответствия местным стандартам красоты, на него из-за шрама. Кто-то пялился в открытую и даже не стеснялся, кто-то украдкой бросал взгляды. Были, конечно, и те, кого мы совсем не волновали. Мне от чего-то стало весело. «Как думаешь?» — начала я, как только мы сели за столик. «Кого они считают уродливее, тебя или меня?» Реус вовсе не обиделся, потому что я это не в обиду сказала, наоборот, улыбнулся. У него такие морщинки вокруг глаз собираются, когда он улыбается, и ямочки на небритых щеках появляются. Наверное, я пошутила про наше уродство как раз потому, что по-настоящему не считала некрасивым его или себя. И мне, по большому счету, было все равно на чужие высокомерные взгляды. «Да уж, может, нам пойти в деревню за деньги детишек пугать?» — поддержал Реус. «Учитесь, иначе леший сделает с вами то же, что и с этим дядей». «Ешьте кашу, а не то станете, как тетя Вика», — улыбнулась я. Реус засмеялся. Тут-то я и осознала, какой у него красивый смех, когда смеется он вот так, искренне, а не надо мной. «Знаешь, худышка, никакая ты не уродина», — понизив голос, произнес он, глядя куда-то в сторону. «Знаю, ты тоже», — отозвалась я. На мгновение он взглянул на меня, но тут же отвел взгляд. «Интересно, о чем он думает? Вот что у него в голове?» «Что будете есть?» Я вздрогнула. Официантка как-то незаметно подкралась. «Два двойных завтрака», — ответил Реус. «И два каменных отвара». «Это что такое?» — заинтересовалась я. «Отборные камни из лучших пещер выстаиваются при лунном свете», — монотонно проговорила официантка вызубренный текст. Потом опускается в молоко и варится до полного растворения. Лучшие каменные отвары только у нас. Закончив выступление, она удалилась. Я шокировано хлопала глазами, хотя пора бы перестать удивляться. Это чье же молоко такое, в котором камни растворяются? Тебе лучше не знать. Но отвар очень бодрит. Будут силы на то, чтобы треснуть меня и убежать в лес. А мне силы нужны, чтобы догнать тебя и от чего-нибудь спасти. Какое благородство! Фыркнула я. «Вообще-то ты меня похитил. Забыл?» «Я верну тебя друзьям, как заберем карту. И давай не будем начинать этот разговор по второму кругу», — отрезал Реус. «А куда мы хоть идём-то?» «На нашу с вампирами нейтральную территорию». «Ну и где это?» «Это кладбище», — ответил Реус. «Не особо приятное местечко, но...» Его прервала официантка, поставившая перед нами два огромных блюда с завтраком. На тарелке были овощи и нечто, напоминающее жареную курицу. Выглядело очень аппетитно. Я сразу позабыла обо всех своих проблемах и хотела лишь одного — кушать. Ладно, давай есть. Путь предстоит не близкий. Приятного аппетита. Отозвалась я и принялась набивать рот едой. Заметила, что Реус вместо того, чтобы есть, смотрит на меня. И не своими фирменными взглядами, а-ля «я тебя презираю», а я тебя презираю а как то совсем иначе. «Вто?» — пережёвывая, спросила я. «Ничего, ешь». Он принялся за свой завтрак.